Глава 70. -е. Квелион, насколько мне известно, пронзил себя сам. Этот человек никогда не был полностью в своем уме. Его страстное преклонение перед Кельсером и желание покончить с аристократией были усилены разрушителем, но оба эти чувства зародились в душе Квелиона самостоятельно. Его одержимость временами граничила с безумием, и разрушитель сумел подтолкнуть его к решению вонзить в свое тело столь важный штырь. Бронзовый штырь Квеллиана, для изготовления которого понадобилась жизнь одного из первых захваченных аламантов, превратила его в охотника. Используя обретенные способности, Квеллиан отыскивал аламантов и шантажом принуждал их к сотрудничеству. По всей видимости, по той же причине появился штырь Иузейна. Нестабильные личности попадали под влияние разрушителя, даже если у них и не было штырей». «Я по-прежнему не понимаю, какая нам от этого польза?» Упрямо стоял на своем Йомин, когда они с Эллендом проходили мимо ворот Фадрикса. Проигнорировав его замечания, Элленд махнул рукой, приветствуя группу солдат. Возле другой группы это были не его люди, а Йомина, император остановился, чтобы проверить их оружие. Произнес несколько поощрительных слов и двинулся дальше. Йомин молча наблюдал за Эллендом, но держался как равный, ничем не напоминая побежденного. Помириться двум правителям оказалось нелегко. Но целое поле колоссов за городскими укреплениями стало достаточно сильным мотивом для сотрудничества. Армия Элленда была больше, но не намного, и их объединенные силы стремительно уступали в численности растущему с каждым днем войску колоссов. «Надо позаботиться о санитарии», — заметил Йомин, когда они отошли достаточно далеко. «Самое важное для армии – здоровье и продовольствие. Без них победа немыслима». Элент улыбнулся, узнав цитату «Снабжение войск Трентисона». Несколько лет назад он бы согласился с Йомином, и они потратили бы полдня, обсуждая то, каким образом устроено управление дворцом Йомина. Однако за последние несколько лет Элент научился многому, о чем не писали в книгах. К несчастью, это означало – что он не мог ничего объяснить Йомину. На подобные разговоры просто не было времени. Поэтому он просто кивнул и добавил. «Можем навестить лазарет, если хотите, лорд Йомин». Йомин тоже кивнул, и они свернули в нужном направлении. У поручителя был очень серьезный подход почти ко всем делам. Проблемы он предпочитал решать быстро и напрямую. Но, несмотря на склонность к поспешным выводам, он оказался очень умен. Пока они шли, Эленд внимательно наблюдал за солдатами. Теми, что находились на службе, и теми, что отдыхали. Он отвечал на их приветствия, смотрел им в глаза. Многие занимались ремонтом, восстанавливая то, что сломалось во время одного из землетрясений. Быть может, Эленду это лишь казалось, но солдаты вели себя чуть бодрее после встречи с ним. Йомин неодобрительно следил за Элендом. Поручитель все еще был одет в полагающиеся его званию и одежды, и лишь частица Атиума на лбу напоминала о его королевском статусе. Татуировки не походили на узор, который специально нарисовали вокруг зернышка Атиума. «Вы не очень-то разбираетесь в том, как командовать солдатами, не так ли, Йомин?» — спросил Элленд. «Я знаю о тактике, снабжении и передвижении армии между двумя различными точками куда больше, чем вы когда-либо сумеете узнать». «О, так вы читали передвижение войск Бенницына? небрежно бросил Элленд. «Это у него идет речь про две различные точки. Как услышал, сразу вспомнил». Морщины на лбу бывшего поручителя словно сделались глубже. «Мыслители вроде нас, Йомин, часто забывают о том, насколько сильно на битву влияют эмоции. Дело не только в пище, обуви и чистой воде, хотя и они необходимы. Дело в надежде, смелости и желании жить». Солдаты должны знать, что их правитель тоже будет сражаться. Возможно, не убивать врагов, но лично руководить происходящим, находясь где-то на краю поля боя. Они не должны считать его абстрактной силой, которая наблюдает за битвой из башни, размышляя о глубинах вселенной. Йомен на это ничего не ответил. Улицы, по которым они шли, были очищены от пепла, но выглядели мрачно. Большинство людей перебрались в отдаленные кварталы, куда колоссы... ворвавшись в город, попали бы в последнюю очередь. Многие разбивали палатки снаружи, поскольку дома стали небезопасны из-за землетрясений. «Вы интересный человек, Элент Венчер», — проговорил, наконец, Йомин. «Я ублюдок», — Йомин вопросительно приподнял бровь. «По сути, не по характеру или по рождению», — прибавил Элен с улыбкой. «Я смесь всего, чем мне приходится быть». Немного мыслитель, немного бунтарь, немного аристократ, немного рожденный туманом, да к тому же немного солдат. Иногда я и сам не знаю, кто я такой. У меня ушла уйма времени на то, чтобы собрать себя по кусочкам и заставить все работать как надо. И только начало получаться, как тут же наступил конец света. О, мы пришли. Лазарет Йомин устроил в бывшем здании братства, что с точки зрения Элленда – показывала готовность идти на уступки. Хоть здания, предназначенные для религиозных целей, и были для бывшего проучителя святыми, он не мог не признать, что они же являлись наилучшими убежищами для больных и раненых. Внутри лекари заботились о тех, кому удалось пережить первую схватку с колоссами. Йомин тотчас же принялся с озабоченным видом обсуждать что-то с ответственными за работу лазарета. Похоже, его беспокоило число раненых, у которых началось воспаление. Эленд прошел в ту часть, где лежали самые тяжелые, которых он хотел приободрить. Смотреть на солдат, пострадавших из-за его глупости, было весьма непросто. Как же он не подумал, что Разрушитель способен забрать колоссов обратно? Это же так очевидно. И все-таки Разрушитель сделал мастерский ход, заставив Эленда поверить, что тварями управляют инквизиторы. Внушить ему, что на колоссов можно положиться. «Что бы случилось?» – подумал он. если бы я атаковал, как собирался поначалу. Разрушитель бы разгромил Фадрикс, не оставив никого в живых, и после этого колоссы обратились бы против самого Эленда. Теперь Эленд и Йомин оказались заперты в укрепленном городе, а у разрушителя появилось время, чтобы хорошо подготовиться к атаке. — Я обрек этот город на гибель, — думал император, сидя у постели человека, которому меч колосса отсек руку. Элент был расстроен, но знал, что принял правильное решение. И, по правде говоря, он предпочитал быть осажденным, чья судьба предрешена, а не победителем. Победитель не всегда прав. Но неспособность защитить своих людей повергала в отчаяние. Хоть Фадрик сам и управлял Йомин, Элен считал его подданных своими. Он занял трон Вседержителя, назвал себя императором. Забота о всей последней империи лежала на его плечах. Какой толк от правителя, который не мог отстоять даже один город, не говоря уже о всех остальных городах империи? Суматоха у дверей лазарета привлекла внимание Элинда. Отбросив темные мысли, он попрощался с солдатом и заторопился к выходу, где уже появился Йомин, чтобы разобраться с причиной шума. Там стояла женщина с мальчиком на руках. Ребенок бился в конвульсиях. Один из лекарей поспешил забрать дитя. «Туманная болезнь?» спросил он. Женщина кивнула. «Это сих пор не позволяло ему выходить», рыдая, пояснила она. «Я знала, знала, что он заболеет. Ох, прошу вас!» Йомин покачал головой, наблюдая, как мальчика укладывают в постель. «Тебе надо было послушаться меня, женщина», сказал он. «Я приказал всем отдаться туману. Теперь твой сын занимает место, которое пригодилось бы какому-нибудь раненому солдату». Продолжая рыдать, женщина обессиленно опустилась на пол. Йомин тяжко вздохнул. Элент видел по лицу, что он обеспокоен. Поручитель был вовсе не бессердечным и прагматичным. Действительно, какой смысл в том, чтобы прятать кого-то всю жизнь из-за опасение, что его заберет туман? Его заберет туман, глядя на мальчика, отрешенно подумал Элент. Конвульсии прекратились, хотя лицо ребенка все еще искажало боль. Сам Элленд испытал подобное лишь один раз в жизни. «Мы же так и не поняли, что собой представляет туманная болезнь», — подумал он. Туманный дух к нему не вернулся, но, быть может, Йомин что-то знал. «Лорд Йомин», — окликнул Элленд, отвлекая короля-поручителя от разговора с хирургами. «Кому-то из ваших людей удалось выявить причину туманной болезни?» «Причину?» — переспросил Йомин. «Разве у болезни есть причина?» «Если болезнь настолько странная, то да. Вы заметили, что заболевших всегда 16%, с точностью до человека». Йомин не удивился, лишь пожал плечами. «Логично?» «Логично?» – удивился Элленд. «16 – сильное число», – просматривая какие-то отчеты, пояснил Йомин. «Столько дней понадобилось Вседержителю, чтобы добраться до Источника Вознесения, например. В «Доктрине Церкви» Это число появляется очень часто. «Ну, конечно», — подумал Элленд. «Йомина не удивишь противоестественным порядком. Он верит в Бога, который упорядочил весь мир». «Шестнадцать», — повторил Элленд, глядя на мальчика. «Шестнадцать первых инквизиторов», — продолжал Йомин. «Шестнадцать заповедей в хартии каждого кантона. Шестнадцать аламантических металлов. Шестнадцать...» «Стойте», — перебил Элент. «Шестнадцать чего?» «Аламантических металлов», — повторил Йомин. «Их же четырнадцать. Мы знаем о четырнадцати, если предположить, что ваша супруга была права, говоря о металле, которая является парой к алюминию», — покачал головой Йомин. «Однако четырнадцать — слабое число. Аламантические металлы идут парами и группируются по четыре. Похоже, есть еще два неоткрытых, и всего их шестнадцать». Два на два, на два, на два. Четыре металла для души, четыре для разума, четыре для тела и четыре для времени. Шестнадцать металлов. Элен снова посмотрел на мальчика. Боль. Элленд однажды испытал такую боль в тот день, когда отец приказал избить его. Избить до смерти. Избить так, чтобы в нем проснулся аламантический дар. Только через боль можно стать аламантом. Вседержитель! Потрясенно подумал Элент. Он метнулся прочь от Йомина, обратно в ту часть лазарета, где лежали раненые солдаты. «Тут есть затуманенные?» — спросил он требовательно. Раненые растерянно уставились на него. «Кто-то из вас болел? После того, как я заставил вас выйти в туман, скажите, мне надо знать!» Один из раненых медленно поднял уцелевшую руку. «Меня забрал туман, господин. Простите». «Наверное, это увечье, наказание за...» Элент бросился вперед, не дав ему договорить, и вытащил запасной флакон с металлами. «Выпей это!» — приказал он. Солдат поколебался, но выпил. Элент в ожидании присел рядом с койкой. Сердце его бешено колотилось. «И что, мой господин?» — спросил солдат. «Что-нибудь чувствуешь?» «Усталость, мой господин», — пожал плечами солдат. Элент зажмурился, вздохнул. Это было глупое. «Ох, странно-то как», — вдруг произнес солдат. Элент распахнул глаза. «Я я не знаю, как это объяснить», — проговорил солдат, отрешенно глядя перед собой. «Зажги его», — подсказал Элент, и воспламенил бронзу. «Твое тело само знает, как это делается. Надо просто дать ему волю». Солдат нахмурился, наклонил голову. и начал излучать аламантическую пульсацию. Снова зажмурившись, Элленд тихо выдохнул. Подошел Йомин и встал позади. «Что происходит?» «Туман никогда не был нашим врагом, Йомин», ответил Элленд, снова закрывший глаза. «Он просто пытался нам помочь». «Помочь? Каким образом? О чем вы говорите?» Элленд размежил веки. «Туман не убивает, Йомин». Он заражает, заражает аламантией, дает силу, дает возможность сражаться. «Мой господин!» Элент повернулся и увидел, как в лазарет ввалился измученный солдат. «Колоссы атакуют! Колоссы идут на городские стены!» Элленд вздрогнул. «Разрушитель! Он знает, что я обнаружил. Он знает, что должен атаковать немедленно, а не ждать подкрепления. Потому что я знаю его тайну. Йомин!» «Соберите весь металлический порошок, какой только сумеете отыскать в городе», — заорал Элленд. «Пьютер, олово, сталь и железо. Пусть каждый, кто перенес туманную болезнь, выпьет свою долю». «Зачем?» — растерянно спросил Йомин. Элленд повернулся к нему с улыбкой. «Потому что они стали аламантами. Этот город не сдастся так легко, как предположили некоторые. Если я вам понадоблюсь, ищите меня на передовой».